Он предсказывает возрождение палаты депутатор, членом которой станет, как только ему исполнится 30 лет. Быть избранным ранее мешал возрастной ценз, ибо, по его мнению, литератор – лишь предисловие к политику. Противоположность Ламартину, так и оставшемуся абсолютным легитимистом во все времена, подобное стремление Александра, поражение его сущности новатора – предвосхищала подобную же, намного позже, позицию Гюго. Но, вернее всего, было бы толковать сей афоризм как вызов тому, кто так сухо указал Александру место, не дали его милой поэзии. В третьей части предисловия он оправдывает пьесу, более пользуясь аргументацией исторической, нежели литературной и подробно останавливается на деталях. Зато изложение его эстетических воззрений заслуживает того, чтобы их процитировать. В литературе я не приемлю никакой системы. У меня нет школы, нет у меня и знамений. Развлекать и заинтересовывать – вот единственное правило, которое я, если не следую им сам, то, по крайней мере, приемлю – И, следовательно, предтеча романтического строительства со всей очевидностью избавляется от романтического ярлыка, от влияния друга своего и вождя романтизма Гюго, что не помешало ему, однако, под занятием последнего долина пыщенности для определения миссии писателя. Всякое созидание удел поэта. В его глазах простые граждане, подобные королям, В его руке, как в руке Божьей, все бесят равно. Он отбрасывает саван мертвых, срывает маски живых, бичует достойное его смеяние, клеймит преступление. Перо его подобно то хлысту, то каленому железу. И горе тем, кто заслужил этого хлыста. Стыд и горе тем, кто заслужил его клейма. Творец облеченный божественным всемогуществом, да звучит цветисто, но едва ли в письменном виде кто-нибудь рискнет утверждать противоположное. Поскольку комедий францесс переживает серьезный финансовый кризис, расходы на постановку Антони сведены до голодного пайка. Кроме того, фермен который считает свою роль плохой, потому что его персонаж Пустамеля уверен, что пьеса провалится. Мадемуазель Марс ему не возражает. Она просит Александра отсрочить премьеру на три месяца, чтобы за это время театр успел сменить освещение, и публика смогла бы по достоинству оценить ее туалет. И как уже было перед Христиной, она берет отпуск по болезни и заявляет, что до конца года увольняется. Другой исполнительницы нет. Без женской роли драма лишается остроты. Атмосфера в театре отравлена. И Александр завязывает переговоры с директором театра «Порт» Сен-Мартен-Кронье. В феврале в игру включаются новые обстоятельства. Встает вопрос об изменении статуса театр-францесс. Сообщество актеров распускается. Назначается директор Александр и Виктор Гюгос сговариваются, определяют задачу и представляют план эксплуатации театра. Если план примут, у Антони появляется шанс увидеть свет в театре Франце с исполнителями, более заинтересованными, чем мадемуазель Марс и Фермен. Какой-то болезненностью и врождением было отмечено время, что соответствовало навязчивой идее моего героя. Бельгийцы, взбунтовавшиеся в августе 1830 года против голландского владычества, избрали себе королем герцога Немурского, младшего брата Фердинанда. Лафит подталкивает короля Грушу согласиться на корону для сына. Он также рекомендует помочь полякам, оставшим против русских, И итальянцам поднявшимся против Австрии хорошенькая европейская война